Лиса даже не столько льстит, сколько подогревает проклюнувшиеся вороньи мечты, придав им некоторые направления. Ведь ты была б у нас царь-птица, ворону можно понять. Про перышки, про носок, про голосок слушать приятно и не более. Но царь-птица? Тут уж волей-неволей голова пойдет кругом. В итоге вовсе не лезть, как нас уверяли, а коварное воображение оставило ворону без завтрака.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 Приятно пробираться сквозь людскую толчую, приятно измерять собою плотность чужих тел. Значит, старая басня нас обманула? И воображение, пусть даже приправленное тщеславием, не отвлекает нас от реальности, а возвращает в нее, примеряет с ней. Оно щедро оплавляет нас миром и, размывая цепь, казалось бы, безучастных вещей, находит в ней место для нас. Джон Абдайк в полемике с атеистами. Так, по крайней мере, считал американский писатель Джон Абдайк, отыскав тем самым неоспоримый, как ему казалось, козырь в своем споре с французскими экзистенциалистами-агностиками Жан-Полем Сартром и Альбером Камю. Их мир был чудовищно пустым и бессмысленным, а вещи в нем, обступавшие одинокого человека, выглядели абсурдными, равнодушными и тошнотворными. В такой ситуации появлялся великолепный стимул принять на себя ответственность решительно за все, даже за мироздание и утвердиться в бунте и борьбе. Французские экзистенциалисты распространили свое влияние по обе стороны Атлантики. Их читали, им подражали, ими вдохновлялись в шестидесятые годы решительно все, от утонченных эстетов до террористов-душегубов. Абдайк вел с ними спор всю жизнь. С конца пятидесятых х годов, когда в печати появились его первые произведения, вплоть до своей смерти в 2009 году, когда уже никого из его возможных оппонентов давно не было в живых. Этот спор слегка озадачивает, поскольку жизненные обстоятельства, в которых оказался Абдайк, вполне могли бы сделать из него идеального экзистенциалиста-бунтаря или, на худой конец, хотя бы разочарованного агностика. Ведь нечто подобное произошло в свое время с великим Альбером Камю. В юности Камю, как известно, был слаб здоровьем и беден. Эти обстоятельства подтолкнули его к двум взаимопереплетающимся переживаниям — ощущению равнодушия, несправедливости мироздания и решительному социальному протесту. Ситуация Абдайка смягчалась тем, что он родился не в полуголодном потном алжире как Камю, а в раскормленных благодушных штатах. Но в остальном она была удивительно похожей. Абдайк тоже пережил бедность. Он появился на свет в 1932 в самый разгар Великой депрессии, когда его отец потерял работу. Судьбе, видимо, этого показалось мало, и она еще вдобавок немного поглумилась над Абдайком, наградила его псориазом – мерзопакостным нервным заболеванием, щедро посыпающим кожу отвратительными зудящими язвами. Для подростка, живущего в стране, где тело должно быть безупречным, потому что спорт и здоровье возведены в культ, Это была настоящая катастрофа. Можно только гадать, сколько ему пришлось пережить. Чувство стыда за собственное уродство, Страх появиться в бассейне или на пляже. Зависть к здоровым и загорелым сверстникам. Бедный и вдобавок больной. Тут уж волей-неволей затаишь обиду на всех без разбора. На судьбу, на Бога, на природу, на конгрессменов. Ведь жизнь, обещавшая столько радостей, равнодушно и ласково зевнув, «Тебя несправедливо обделило». Остаётся, повзрослев и возмужав, пережить богооставленность, чувство, кстати, крайне популярное у американцев, затем потребовать у судьбы справедливости и возрасти до бунта, с тем, чтобы потом всё вернуть с лихвой. Такие мысли, открывавшие невероятные возможности, наверняка не раз посещали Абдайка, ведь он в каждом романе с завидным постоянством возвращает к ним своих персонажей, Но Абдайк выбирает другое. Я разглядываю его фотографии. Их не так много. Вот Абдайк в молодости. Фотография сделана где-то в начале 60-х. А вот в старости уже весь седой. На всех неизменно аккуратная прическа, плотное лицо правильной формы, выточенный орлиный нос, добродушный взгляд узких глаз и рот, неизменно растянутый мягкой полуулыбкой выдают человека слегка насмешливого и ироничного И никакой принуждённости, напротив, во всём его облике спокойствия, мудрость и доброта. Впрочем, я не исключаю, что Абдайку всякий раз попадался умелый фотограф. Говорят, Абдайк их сторонился, так же, как газетчиков и телевизионщиков. Искусство безлично. Пережитое в детстве и юности чувство унизительного стыда странным образом переросло у него не в бунт, а в кальвинистское смирение.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 Эта идея позволяет объяснить эпиграф из Карла Барта, которым Абдайк открывает свой роман «Кентавр». Небо — не стихия человека, стихия его — земля. Сам он существо, стоящее на грани между землею и небом. Небеса, Бог, всегда непознаваемы для человека. Ему предписано безропотно, смиренно верить и принимать земной мир и самого себя как фрагмент непостижимого замысла. Эта вера, считает Абдайк, источник творческого воображения, представляющего мир внечеловеческим, божественным, многосмысленным и мифологическим. Повседневность, воображение и миф. Абдайковский кентавр 1962 года — роман в первую очередь о воображении, о его психологических и этических основаниях. Обратимся к сюжету. Рассказчик, третий разрядный художник-авангардист Питер Колдвелл, лежит в постели с любовницей-негритянкой и, бессонно уставившись в ночной потолок, вспоминает своего отца. В его памяти оживают случайные, как будто выхваченные наугад из отрочества фрагменты жизни. События всего трёх коротких дней. Панорама действия, без которой редкий читатель может обойтись, здесь всё же задано. Середина 40-х годов прошлого века, послевоенная Америка, провинциальный городок Олинджер, явно процветающий, и общеобразовательная школа, где наш рассказчик учится, а его отец Джордж Колдуэлл, главное действующее лицо романа, учительствует. Вот Колдуэлл-старший дает урок местным недорослям, и ему в лодыжку попадают металлической стрелой. Вот он завтракает с женой и выясняется, что его с недавнего времени мучит какая-то болезнь, возможно, рак, И давно пора уже обратиться к врачу. Вот он за рулём еле живого Бьюика, везёт сына в школу. Вот он на приёме у врача, который выписывает ему направление на рентген, а сын в это время, полный дурных предчувствий, сидит в кафе вместе со своей девушкой. Потом соревнование по плаванию между школами Олинджера и соседнего олтона поломка машины и ночь в Уолтоновской гостинице. На следующий день снова школа, вечерний баскетбольный матч, во время которого Колдуэлл-старший пытается вступить в религиозный диспут с пастором-кальвинистом, а его сын признаться любимой девушке, что у него псориаз. По дороге домой сквозь снегопад старый автомобиль снова не выдерживает, не может взять крутой подъем, и отец с сыном отправляются ночевать к знакомым. Утром, уже на починенной машине, они, наконец, добираются домой. В финале, когда Колдуэлл-старший шагает к своему бьюику мы узнаем, что страх приближающейся смерти, заставивший его приготовиться к худшему и привести в порядок свои дела, был напрасен. Он здоров и должен жить ради жены и ради сына. Обычные люди, заурядной тревоги и вполне тривиальные обстоятельства, в которых, казалось бы, нет ничего героического и фантазийного. Однако воображение с первых же страниц предъявляет свои права. Оно врывается на территорию повседневности, яростно торопясь прострочить её античным мифом и разукрасить галлюцинаторными метафорами. Абдайк здесь идёт по стопам великого Джеймса Джойса и предлагает нам очередной роман-миф. Он открывает в каждом персонаже события, предмете, древнее, архаическое измерение. Город Олинджер превращается в Олимп, чуть реже в Вифлеем а его обитатели оборачиваются богами, полубогами, героями, нимфами и сатирами. Колдуэлл-старший становится мудрым кентавром Хироном, наставником великих греческих царей. Колдуэлл-младший — бунтующим титаном Прометеем. Директор школы Зиммерман — Зевсом Громовежцем, его любовница — миссис Герцог, мстительной Герой. Чита Гамилов — друзей Колдуэла, Гефестом и Венерой. Преподобный Марч, ветеран войны, Марсом. Майнер крец владелец кафе, Миносом. Доктор Апплтон и его сестра, Аполлоном и Дианой. Уличные бродяги, Гермесом и, соответственно, Дионисом. Список параллелей, прямых и косвенных, можно продолжать почти до бесконечности. Здесь важно другое. Присутствие мифа иногда усиливается, полностью меняя реальность, иногда слабеет и едва мерцает сквозь плотную завесу повседневности. Но в общем и целом оно как будто бы не нарушает общего впечатления, что происходящее вполне достоверно, разве только немного аллегорично и сверх всякой меры затемнено метафорами. Но это впечатление пропадает, когда мы доходим до пятой главы, где Абдайк применяет обманный сюжетный ход. Эта глава представляет собой некролог, написанный по случаю кончины Колдуэлла в возрасте 50 лет. Странная смерть посреди романа. Тем более, что в скорости мы узнаем, что Колдуэл в тот раз вовсе не умер. Значит, никакого некролога на самом деле не было. Откуда же тогда он взялся? И зачем Абдайку понадобилось нарушать правдоподобие древнейшие правила всякой приличной литературы? Наверное, дело в том, что перед нами не просто реальность, осложнённая разыгравшимся воображением, а само воображение, творящее мир и миф. Событие романа от начала до конца — фантазии Питера Колдуэлла, его галлюцинация, развернувшаяся в мифологический сюжет, готовый сам себе противоречить. Возможно, в них нет ничего реального и достоверного. Возможно, ничего подобного с Питером и с его отцом не случалось. Реально и достоверно в этом мире лишь одно — фигура Питера на постели. Вот он лежит в полусне, вспоминая, думая и сочиняя. Всё остальное — плод его воображения. Кстати, периодически вспыхивающая в романе картинка Питера и его любовницы-негритянки символична. Она преподносит немного затасканный и неполиткорректный по нынешним меркам миф, согласно которому негры и негритянский мир бессознательной американской культуры — глубинное основание ее творческих истоков. Стало быть, Питер, белоамериканец, состоялся, стал подлинным художником, заполучив вместе с объятиями своей черной ночной подруги коллективное бессознательное. Он физически обнят, охвачен той внеличной силой, которая рождает его фантазии. Материя кентавра — не окончательный результат работы воображения, а процесс — само воображения движущееся, угасающее и вновь вспыхивающее. Оно распахнуто, выворочено наизнанку таким образом, чтобы мы смогли увидеть его потаённые силы. Как пробудить в себе воображение? Как сделаться художником? Эти вопросы, мучающие Неофита, Абдайк слегка уточняет, поскольку в его представлении воображение имеет внеличную природу. Он спрашивает иначе. Как позволить воображению овладеть собой? Можно, усердно байронизируя собственную личность, взбунтоваться? Но подстегнет ли это воображение? Питер Колдуэлл яростно бунтует, представляя себя чудовищно одиноким, могучим титаном Прометеем, восставшим против Зевса Зимермана, против олимпийских богов, против самого замысла жизни. Но главное — против своего отца, Херона. В его голове настойчиво гудит избитый фрейдийский мотив «убей отца, убей отца, убей отца». Ибо, убив его, ты обретёшь самого себя, станешь подлинным творцом, одиноким, самовластным, ничем не связанным, наполненным свободой и воображением. Питер в самом деле как будто бы готов к такому символическому убийству. Он испытывает неловкость за родителя, постоянно внутренне отрекаясь от него — Он порицает его христианскую жертвенность, которая распространяется решительно на всех, даже на самых недостойных. «Я убиваю его», признается Питер сам себе. В свою очередь, отец, Колдуэл Херон, фигурирующий в романе как самостоятельный персонаж Фантом, на самом деле проекция воображения Питера и только. Колдуэлу-старшему Колдуэл-младший приписывает те же сомнения, те же метания между гордыней одиночества и принятием жизни. Если младший в минуты безверия, богооставленности замыкается в скорлупе своего «я», то старший в аналогичных случаях жаждет умереть, одиноко закрыться от мира, тихой гавани небытия. Но это лишь минуты слабости, конвульсивные приступы гордыни. Физическая боль, ощущение близости смерти заставляют Колдуэла Херона увидеть себя недолговечной и хрупкой оболочкой, через которую мироздание передал жизнь его сыну. Он осознает, что втянут помимо воли в поток жизни и является необходимым звеном в творении, направляемым непостижимым надмирным разумом. Колдуэлл принимает эту роль, это предназначение, это место, которое ему определил Бог, обретает веру и примиряется с реальностью. Он готов продолжать жить ради сына, В свою очередь, Питер, приведя отца к христианскому смирению, приходит к пониманию того, что он не изолированная форма, не одинокий бунтующий гений, а продолжение своего отца, воплощение бессмертной жизни, которая была передана ему отцом. Чувство принадлежности к всеобщему творению и рождает в нем воображение. Мастерская образов Первая сцена романа, на которой мы теперь чуть подробнее остановимся, задаёт толчок повествованию и сводит вместе те силовые линии, которые затем получат своё развитие. Итак, Колдуэл Херон заканчивает урок. Он стоит у двери перед беснующимся классом, и в ногу ему вонзается стрела. Прочитаем эту сцену в переводе Виктора Хинкеса. Колдуэл отвернулся, и в тот же миг лодыжку ему пронзила стрела. Класс разразился смехом. Боль взметнулась по тонкой сердцевине голени, просверлила извилину колена и, разрастаясь, бушуя, хлынула в живот. Он перил глаза в доску, на которой только что написал мелом «пять миллиардов», предполагаемый возраст Вселенной в годах. Смех Класса, сперва раскатившийся удивленным визгливым лаем, перешел в дружное улюлюканье и обложил его со всех сторон сокрушая желанное уединение, а он так жаждал остаться с болью наедине, измерить её силу, прислушаться, как она будет замирать, тщательно препарировать её. Боль запустила щупальцев череп, расправив влажные крылья в груди, и ему, внезапно ослепленному кровавым туманом, почудилось, будто сам он огромная птица, встрепенувшаяся ото сна. Доска, вымотая с вечера, вся в беловатых подтёках, как плёнка, обволокла сознание. Боль мохнатыми лапами теснила сердце и лёгкие. Вот она подобралась к горлу, и ему теперь казалось, будто мозг его — это кусок мяса, который он поднял высоко на тарелке, спасая от хищных зубов. Несколько мальчишек в ярких рубашках всех цветов радуги, вскочив в грязных башмаках на откидные сиденья парт со сверкающими глазами, продолжали травить своего учителя. «Невозможно было вынести этот садом». Колдуэлл заковылял к двери и закрыл ее за собой под звериной торжествующий рев. Роман, как видите, стартует строго по-американски, безо всяких предисловий, предуведомлений, панорамных обзоров, как водится у европейцев. «Абдайк» обозначает всего лишь один жест — «Колдуэлл turned», «Колдуэлл отвернулся». Случайное телесное движение, вырванное из контекста и ни с чем как будто бы не согласованное. Из него развернется весь текст романа. Оно неожиданно размыкает изолированность персонажа и сразу вовлекает его в реальность. Колдуэлл отворачивается, делает движение и тотчас же оказывается подхвачен общим потоком вещей. Колдуэлл turned, and as he turned, his ankle received an arrow. Колдуэлл отвернулся, и когда он отвернулся, ему в лодыжку вонзилась стрела. Глагол «turned» повторяется дважды не случайно. Сперва он просто регистрирует жест, а затем притягивает к нему события — вторжение материи мира в живую плоть героя. Это вторжение отзывается болью, продолжается болью в теле Колдуэлла. Боль взметнулась по тонкой сердцевине голени, просверлила извилину колена и, разрастаясь, бушуя, хлынула в живот. Болю Абдайка страшная, но необходимое условие приобщения к миру. Она открывает герою его анатомию — голень, колено, мышцы, кишечник, заставляя почувствовать ее материальность, родственность внешним материальным формам жизни. Колдуэл видит себя, свое тело, временным обиталищем бестелесной стихии — потока, пронизывающего все предметы и явления, который теперь отыскал путь в его плоть и хлынул в неё, разрастаясь и бушуя. В этот момент, в момент осознания себя частью творения, человек и обретает способность творить, воображать. Обратим внимание на то, что боль передаётся не как личное, субъективное переживание персонажа. Иначе было бы достаточно сказать «Колдуэлл почувствовал резкую боль». Абдайк делает боль опредмеченной, объективизированной, как бы выводя ее за пределы сознания. В тексте она превращается в живое начало, материальное, открытое нашему глазу. Теперь читатель может не только о ней узнать, он может ее увидеть. Это и есть работа подлинного воображения, суть которой в том, чтобы совпасть с потоком жизни, выйти за пределы себя и опрокинуть привычную классификацию вещей. Возникают новый мир, новая речь, заново обозначающие предметы, предлагающие немыслимые сочетания. Разделённые прежде правилами хорошего вкуса, слова в эротическом возбуждении стремятся друг к другу, соединяясь в неожиданные метафоры. Двинемся дальше. Взгляд раненого Колдуэлла падает на доску. Он вперил глаза в доску, на которой только что написал мелом 5 миллиардов предполагаемый возраст Вселенной в годах. «His eyes were forced». Эта фраза содержит важный оттенок, исчезающий в русском переводе — вынужденность совершенного действия. Колдуэлл не просто вперил глаза в доску, ему пришлось на нее посмотреть. Какая-то внешняя сила не отпускает его, заставляет поднять глаза и увидеть предполагаемый возраст Вселенной — 5 миллиардов лет. Колдуэл указывают на чудовищный масштаб трудов Вседержителя, на истинную человеческую меру всех вещей, на непостижимую протяженность времени, в соизмерении с которой его собственная жизнь едва заметный крошечный отрезок. Именно так, смиренно поместив себя в контекст мироздания, нам, видимо, и надлежит оценивать свое существование. Но Колдуэлл, судя по всему, к этому не готов. Он испытывает желание отгородиться от жизни, замкнуться в травме, сохранить боль как субъективный опыт, как личное переживание. Смех класса. Обложил его со всех сторон, сокрушая желанное уединение, а он так жаждал остаться с болью наедине, измерить ее силу, прислушаться, как она будет замирать, тщательно препарировать ее. Окружающий мир — Как и в романах «Камю», видится чуждым и враждебным, ученики смеются, а вещи безучастными и травматичными, стрела вонзается в ногу. Подсказка на доске только умаляет ценность человеческих страданий, которую следует переутвердить. Отчаяние, богоставленность толкают к гордыне и литургической замкнутости на себе. Однако боль тем временем продолжает свою воспитательную работу, Она не оставляет колдуэла и настойчиво взыскует иное переживание. И ему, внезапно ослепленному кровавым туманом, почудилось, будто сам он — огромная птица, встрепенувшаяся ото сна. Боль по-прежнему инспектирует внутренние органы колдуэла и окончательно материализуется. Теперь она уже не бестелесная энергия, а некое обретшее плоть протеическое существо — которая оборачивается то осьминогом, то птицей. Боль запустила щупальца в череп, расправив влажные крылья в груди. И ему, внезапно ослеплённому кровавым туманом, почудилось, будто сам он — огромная птица, встрепенувшаяся ото сна. И Колдуэлу, наконец, приходит озарение, ему чудится, будто он стал птицей. Несколько тяжеловесная метафора, обозначающая пробуждение души. Затем в тексте вновь возникает школьная доска, указывающая на возраст Вселенной. Доска, вымытая с вечера, вся в беловатых подтёках, как плёнка, обволокла сознание. Боль в самом деле славно потрудилась. Абстрактная цифра, отвлечённое знание, становится теперь переживанием Колдуэлла, его собственным ощущением. И тем не менее он продолжает упорствовать вызывая в сознании дикую галлюцинацию, где он выступает в роли бунтующего ацефала. И ему теперь казалось, будто мозг его — это кусок мяса, который он поднял высоко на тарелке, спасая от хищных зубов. Впрочем, этот драматический жест имеет и другой смысл, скрытый от самого Колдуэлла. Герой избирает точку зрения по ту сторону своего «я» и наблюдает себя с территории мира, извне, откуда мозг видится не вместилищем смятенного духа, а куском мяса, материи жизни, формой среди других форм. Таким образом, перед нами порыв человека, только что обращенного, приобщенного собственным телом к материи мира, но еще не в полной мере осознавшего собственную приобщенность. Колдуэл уходит. Под звериной, торжествующий рев, как сказано в русском переводе. Оригинал все же не столь категоричен. «The Furious Festal Noise», то есть «яростный, весёлый шум». Слово «фестал» здесь, как мне кажется, более чем уместно. Буквальный смысл эпизода в том, что садисты-дети издеваются над своим учителем и прогоняют его. Слово «фестал» открывает здесь ритуальный план, сферу воображаемого, где вся эта бытовая ситуация перекодируется и прочитывается по-иному, Дети становятся участниками радостного, священного празднества. Они приносят учителя в жертву, символически разрушая те границы, которые отделяли его от мира. Учитель должен умереть как единичное, изолированное «я» с тем, чтобы воскреснуть к новой жизни, как часть всеобщего. На этой оптимистической ноте я, пожалуй, закончу. Возможно, Абдайк был прав, и реальность, какой бы тягостной она ни казалась, всегда достойна того, чтобы мы в ней жили. Необходима лишь вера в Бога и воображение, которым эта вера награждает.